Мне кажется, мы очутились в коридоре между мирами, даже раньше, чем я успел просунуть в этот грешный люк хотя бы ногу. Очень уж я спешил. У неё такой запах, золотой и холодный, ни на что не похож. И идти за ним жутко и сладко, как будто я преследую свою смерть. которая так долго скрывалась от меня на краю вселенной, что стала почти желанной, думал Номинор, когда мы были в Хумгате. То есть, пока нас не было вовсе нигде, и думать, строго говоря, тоже было некому. Но он всё равно каким-то образом думал, и я не мог об этом не знать, потому что в полном отсутствии всего даже тишайшая чужая мысль звучит как душераздирающий крик и возвращает тебя к себе с умаму. только что утраченному навек, но уже обретенному, заново осуществившемуся в чужой комнате, с залитой солнечным светом из распахнутого настежь окна. «Ух ты, мне повезло!» — восхитился Номинорих, отпуская мою руку. «Здесь вполне можно дышать. Воздух в комнате, на мой взгляд, был свежайшим». Запах разогретых солнцем деревянных половиц смешивался с тонким ароматом почти от цветших на улице лип. Впрочем, что для меня тонкий аромат, для нюхача практически удар кувалды по носу. И ещё великое множество ударов со всех сторон, запахов неуловимых для меня, но острых и ярких для номинориха, и при этом совершенно незнакомых. Всё в первый раз. Счастье на самом деле, что он такой выносливый. Комната, в которой мы оказались, была почти пустой. Только стол в дальнем углу, задвинутый под него табурет, маленький одежный шкаф-чехол из белого полотна на жёстком каркасе и узкая кушетка у окна. И да, конечно, никаких картин на стенах. Нигде никаких картин. На кушетке, застеленной не простынёй, а покрывалом из жёлтого искусственного меха, лежала женщина. Очень бледная, с пегами от седины волосами и обещанными веснушками на носу. Действительно слишком крупным для такого маленького узкого лица. Вместо пижамы или ночной сорочки на ней было длинное темно-зеленое платье из тяжелого блестящего бархата. Слишком нарядное даже для торжества. Разве только со сцены в таком выступать. На ногах растоптанные домашние туфли из ярко-оранжевого войлока, украшенная голубыми помпонами, уже изрядно истрёпанными, убийственный на самом деле контраст. Возраст её выдавала не лицо, расслабленное глубоким сном, а потому почти молодое, и даже не сидена, больше похожая на результат неудачной покраски, а сложенные на груди руки, по-мужски большие, морщинистые, с тяжёлыми подогричическими пальцами. Сначала мне показалось, она не дышит. Земля ушла из-под ног. Выходит, мы все-таки опоздали. Но пока девяносто девять процентов меня готовились рыдать, сокрушая лбом стены, микроскопическая разумная часть сознания взяла управление в свои руки. Я лизнул ладонь, поднес к лицу женщины и спустя несколько бесконечно долгих секунд ощутил легкую прохладу. Все-таки дышит. Стало быть, живем. В прекрасном прямом смысле этого слова. — Слушай, — сказал вдруг на минорих, — может быть, мне мерещится, а может быть, нет, но лучше, чтобы ты знал. Оттуда, — он показал пальцем куда-то под стол, — пахнет... Он запнулся и умолк. — Пахнет чем? — переполошился я. — Сам толком не понимаю, кажется, чем-то похожим на смерть, но не мертвым телом, не кровью, не... Дальше я не слушал. Митнуса к столу опустился на корточки. Кроме табурета под ним стояла пластиковая корзина для бумаг. С точки зрения моего носа оттуда не пахло вообще ничем. Я имею в виду, в ней не было ни гниющего яблочного огрызка, ни дохлой мыши, ни даже заплесневевшей хлебной корки, только несколько кусочков полупрозрачного пластика и разноцветной фольги. Я не сразу понял, что это такое. Какой-то мелкий канцелярский мусор. Зачем вообще было сюда лезть?